Глава 19. Pixar союз искусства и технологий. Компьютерное подразделение Lucasfilm. Летом 1985 года, когда его позиция в Apple уже сильно пошатнулась, Джобс как-то прогуливался с Саланом Каем из Xerox Park, который к тому времени получил звание почетного сотрудника Apple. Кейн знал, что Джобс интересует сочетание творчества с технологией, поэтому предложил навестить своего приятеля Эда Кетмла, начальника компьютерного подразделения киностудии Джорджа Лукаса. Взяв на прокат лимузин, они поехали на принадлежащее Лукасу ранчо Скайуокер в округе Марин, где располагалось и небольшое компьютерное подразделение Кетмла. Я был потрясён и, вернувшись, убеждал Скали купить это подразделение для Apple, вспоминал Джобс. Но руководство Apple не проявило ни малейшего интереса. Главной их задачей было выгнать меня. Компьютерное подразделение студии Lucasfilm действовало в двух направлениях. Во-первых, там разрабатывался под заказчика компьютер, способный оцифровать отснятый материал и добавлять к нему удивительные спецэффекты. во-вторых, группа компьютерной анимации выпускала короткометражные мультфильмы, такие как Приключения Андрэ Пчелки Пчёлки Уолли. Мультфильм был впервые показан в 1984 году и прославил режиссера Джона Ласеттера. На тот момент Джордж Лукас закончил первую трилогию «Звездных войн и по уши увяз в скандальном разводе, поэтому ему требовалось срочно продать подразделение. Он велел Кэтмалу как можно скорее найти покупателя. Когда осенью 1985 года сорвалось несколько наметившихся сделок, основатели подразделения Кэтмал и Элвера и Смит решили поискать инвесторов, чтобы выкупить его самим. Они позвонили Джобсу, договорились о встрече и приехали в его Вудсайтский особняк. Пожалоувшись на вероломство и идиотизм Скали, Джобс сразу предложил купить подразделение. Кэтмал и Смит не спешили соглашаться. Им-то нужен был теперь инвестор, а не новый владелец. Но вскоре нашелся компромисс. Джобс выкупит большую часть подразделения, станет председателем, но руководство останется за Кэтмалом и Смитом. Я хотел купить подразделение, потому что был увлечен компьютерной графикой и вспоминал позднее Джобс, увидев компьютерщиков из Lucasfilm Я сразу понял, что эти люди как никто другой умеют сочетать искусство и технологию, а меня это всегда очень интересовало. Джобс предчувствовал, что через несколько лет компьютеры станут в сотни раз более мощными и верил, что это повлечет за собой неслыханный прогресс в мультипликации и реалистичной трехмерной графике. Задачи, которые ставила перед собой подразделение Лукаса, требовали огромных вычислительных мощностей, и я понял, что время на их стороне. Мне нравился этот вектор развития. Джобс предложил выплатить Лукасу 5 миллионов долларов и вложить еще 5 миллионов, чтобы превратить подразделение в независимую компанию. Это было гораздо меньше, чем хотел Лукас, но время поджимало. Они решили обсудить условия сделки. Финансовый директор «Лукас Lucasfilm считал Джобса высокомерным и капризным, поэтому когда подошло время переговоров, он сказал Кэтмалу, что следует продемонстрировать правильную иерархию. Он придумал план. Все участники, включая Джобса, соберутся в назначенное время, А через несколько минут войдет он и начнет совещание. Но вышла странная штука, вспоминает Кэтмал. Стив сам начал совещание вовремя, не дожидаясь фин и когда тот объявился, Стив уже захватил инициативу. Джобс лишь однажды встретился с Джорджем Лукасом, который предупредил его, что сотрудники подразделения больше увлечены анимацией, чем созданием компьютеров. "Учти, они одержимы мультиками", сказал Лукас. Позднее он вспоминал Я предупредил его о наклонностях Эда и Джона, но мне кажется, он потому и купил компанию, чувствовал в глубине души, что их замыслы совпадают. Окончательное соглашение было достигнуто в январе 1986 года. За свое 10-миллионное вложение Джобс получил 70% компании, а остальные акции распределялись между Эдом Кэтмалом, Элви ЛВР Смитом и 38 ю другими сотрудниками-учредителями, вплоть до секретаря в приемной. Главное аппаратное обеспечение подразделения называлось Pixar Image Computer, отсюда и название компании. Последний спор был о месте подписания договора. Джобс хотел встретиться в своем офисе в Next, а Лукас на ранчо Skywalker. В результате выбрали юридическую контору Сан-Франциско. Некоторое время Джобс почти не вмешивался в дела Кэт и Смита. Примерно раз в месяц они собирались на совещании, обычно в головном офисе Next, и Джобс интересовался в основном финансами и стратегией развития. Однако его врожденная страсть к контролю взяла свое, и вскоре Джобс отвел себе более значительную роль, гораздо более значительную, чем поначалу надеялись Кэтмал и Смит. У него бесконечно рождались идеи, то разумные, то вздорные, о возможной судьбе аппаратного и программного обеспечения Pixar. Время от времени наведываясь в Пиксар, он вдохновлял коллектив своими речами. Я рос в баптистской общине и помню религиозные собрания с харизматичными, но нечистоплотными проповедниками, рассказывал Элвера и Смит. Стив точно так же умел работать языком, сплетая паутину слов, из которой трудно выпутаться. Мы это прекрасно понимали и придумали определенные сигналы: почесать нос или подергать себя за ухо. Если на совещании кто-то попадал в поле искажения реальности, и его требовалось вытащить обратно. Джобс высоко ценил умелое совмещение аппаратного и программного обеспечения, и именно этого достигла Pixar со своим имидж компьютера и программами визуализации. Мало того, Pixar добавила и третий компонент. Она производила отличное содержание анимационные фильмы и графику. Все три элемента совершенствовались благодаря способности Джобса сочетать Художественные эксперименты с технологическими. Ребята из Силиконовой долины не особенно уважают голливудских художников, и наоборот, в Голливуде считают, что нанимать технарей, конечно, надо, но не сходить же до общения с ними позднее рассказывал Джобс, а в Pixar уважали тех и других. Поначалу предполагалось получать доход от аппаратного обеспечения. Pixar Image Computer стоил тысяч долларов. Первыми клиентами были аниматоры и графические дизайнеры, а потом компьютером заинтересовались в медицинской промышленности, для трехмерного изображения данных компьютерной томографии и в разведке, для передачи информации самолетов разведчиков и спутников. Ради такого клиента, как агентство национальной безопасности, Джобсу пришлось выдержать проверку на благонадежность и собеседование с ним наверняка развлекали агентов ФБР. По воспоминаниям одного из руководителей Pixar, однажды следователь задавал Джобсу стандартный набор вопросов о наркотиках, и тот отвечал честно и невозмутимо. Например, последний раз я употреблял данное вещество тогда то или же нет, мол, вот именно этот конкретный наркотик еще ни разу не пробовал. Джобс заставил Pixar сделать более дешевую версию компьютера стоимостью около тысяч долларов. Он настоял, чтобы дизайнером занимался Хартмут Эслингер. Несмотря на протесты Кэтмала и Смита из-за его расценок, в итоге машина выглядела как оригинальный Pixar Image Computer, куб с круглым углублением посредине, но имела характерные для Эслингера тонкие боровки. Джобс хотел выпустить компьютер Pixar на массовый рынок, поэтому он заставил компанию открыть офисы продаж в крупных городах, причем дизайн этих офисов утверждал лично. "По его теории творческие люди должны были вскоре разобраться, как много потенциала заложено в этом компьютере. На мой взгляд, люди это животные со способностью к творчеству, и они придумывают новые хитрые способы использования орудий труда, о которых и не подозревал изобретатель, говорил он позже. Я думал, это произойдет с компьютером Pixar так же, как уже было с Macintosh. Однако компьютеры не пользовались успехом у рядового потребителя." Они слишком дорого стоили, и для них было написано не так уж много приложений. Что касается программного обеспечения, то у Pixar была программа визуализации Rays, что расшифровывалось как Renders Everything You Ever Saw, визуализация всего, что ты когда-либо видел, для производства трёхмерной графики и изображений. Когда Джобс стал председателем, компания создала новый язык и интерфейс, названный Arda Man. который, как надеялись, станет стандартом для визуализации трехмерной графики, как Adobe PostScript стал стандартом для печати документов. С программным обеспечением Pixar Jobs тоже хотел выйти за пределы узкоспециализированного рынка. Он так стремился к массовому рынку, говорила Пэм Кервин, бывший директор по маркетингу Pixar. Он мечтал, чтобы любой человек мог использовать RenderMan. Он то и дело фантазировал на совещаниях, как обычные люди будут с помощью нашей программы делать трёхмерные графики и фотореалистичные изображения. Технические специалисты пытались разубедить его, напоминая, что программа Random Man сложнее в обращении, чем, к примеру, Excel или Adobe Illustrator. Тогда Джобс подходил к доске и объяснял, как сделать программу проще и удобнее для пользователя. Мы только кивали в полном восторге и соглашались. "Да-да, это будет отлично", вспоминала Кервин. А потом, когда он уходил, мы отдумывались, что это за фигню он придумал. Он так завораживал своим обаянием, что после разговора с ним приходилось буквально расходироваться. Как выяснилось, рядового потребителя не прельщало дорогое программное обеспечение для синтеза фотореалистичных изображений. Арендамен не имел успеха. Тем не менее, нашлась одна компания весьма заинтересованная в автоматическом процессе визуализации рисунков аниматоров для цветных изображений на пленке. После того, как Рой Дисней устроил революционный переворот в совете директоров компании, основанный его дядей Уолтом Диснеем, новый генеральный директор Майкл Эйснер спросил, в какой же роли он себя видит. Дисней ответил, что хотел бы оживить славный, но угасающий департамент анимации. Первым делом он принялся искать возможности для компьютеризации процесса, и Pixar выиграла контракт. Она создала на заказ блок аппаратного и программного обеспечения, который получил название CAPS Computer Animation Production System система производства компьютерной анимации. Эту систему впервые применили в 1988 году для финальной сцены Русалочки, где король Тритон прощается с Ариэль. Когда Кэпс стала неотъемлемой частью производства, Дисней закупил десятки компьютеров Pixar. Анимация. Цифровая анимация в Pixar изначально была побочным продуктом и служила для эффектной демонстрации возможностей аппаратного и программного обеспечения. Группу, производившую короткометражные мультики, возглавлял Джон Аласеттер, человек с лицом и манерами и Херувима, за которыми скрывался художественный перфекционизм, не уступающий одержимости Джобса. Лоссетер родился в Голливуде и с детства обожал мультипликационные телепрограммы, которые показывали в субботу утром. В девятом классе он написал сочинение по книге "Искусство анимации", где излагалась история студии «Дисней» и понял, чему хочет посвятить жизнь. Окончив среднюю школу, он записался на курс анимации в Калифорнийском институте искусств, основанном Уолтом Диснеем. Летом и в свободное время Ласеттер изучал архивы студии и работал гидом тура путешествия по джунглям в Диснейленде. Именно эта работа научила его рассчитывать время и ритм повествований, важный, но трудный для усвоения навыков, необходимых при покадровом создании мультфильма. Еще в начале обучения Лассеттер выиграл студенческую премию американской киноакадемии за короткометражный мультфильм Леди и лампа Lady and the в котором он и отдал дань уважения диснеевским фильмам, в частности Леди и Бродяги, – «Леди and the Trump». Как видно из переклички названий, и проявил свой уникальный талант наделять человеческими качествами неодушевленные предметы вроде лампы. Окончив курс, он устроился на работу, казалось бы, предназначенной ему судьбой, стал аниматором на студии Дисней. Однако это обернулось неудачей. Мы молодые хотели вывести анимацию на качественный уровень «Звездных войн, но нас поставили на место, вспоминал Ласеттер. Мы иллюзии рассеялись, когда я попал между двух враждующих начальников, и глава отдела анимационных фильмов уволил меня. Поэтому в 1984 году Эт Кэтмал и Эльви Рей Смит смогли завербовать его в компанию, которая таки поднялась до уровня «Звездных войн на Lucasfilm. Правда Лукас Тупор уже беспокоился из-за расходов на компьютерный департамент и вряд ли согласился бы взять аниматора на полную ставку. Поэтому Лоссеттеру дали должность дизайнер интерфейса. Когда появился Джобс, они с Лассеттером сошлись на почве увлеченности графическим дизайном. Я был единственным художником в Pixar, и мы нашли общий язык благодаря его дизайнерскому чутью, говорит Лоссеттер. Он был душа человек, общительный и весёлый. носил пёстрые гавайские рубашки, любил чизбургеры, а его кабинет был забит старомодными игрушками. Нервный и тощий, как жердь, вегетарианец Джобс предпочитал строгую спартанскую обстановку. Тем не менее, они прекрасно ладили. Лосеттер, будучи художником, попадал в правильную категорию в глазах Джобса, делившего людей на героев и идиотов. Джобс относился к нему с уважением и искренне восхищался его талантом. Ала Сеттер справедливо считал Джобса покровителем, который ценит художественный профессионализм и умеет связать его с технологией и коммерцией. Джобс и Катмал решили, что неплохо было бы Сеттеру сделать еще один короткий мультфильм для демонстрации возможностей их аппаратного и программного обеспечения. Они хотели показать его в 1986 году на главной ежегодной конференции по компьютерной графике SIGGRAPH, где двумя годами раньше С большим успехом был представлен мультфильм Приключения Андре и пчелки Уоли. В то время Лоссетер использовал в качестве модели для графической визуализации лампу фирмы Люкса, стоявшую на его рабочем столе. Поэтому он решил оживить ее для мультфильма. Маленький ребенок друга натолкнул его на мысль добавить лампу малыша. Когда он показал тестовые кадры другому аниматору, тот посоветовал сделать историю Лосетр ответил, что эта демонстрация всего на пару минут, но аниматор напомнил ему, что историю можно рассказать и за несколько секунд. Лосетр крепко запомнил эти слова. Люкса-младший продолжается чуть больше двух минут и рассказывает, как две лампы, взрослая и маленькая, перекидывают друг другу мячик, пока малыш к своему огорчению не сдувает его. Джобс пришел в восторг и даже оставил напряженную работу в Next, чтобы слетать с Лоссеттером на SIGGRAPH. Было жарко и влажно, когда мы вышли из самолета, душный зной ударил в лицо, как теннисная ракетка вспоминает Лассеттер. На конференции собралось тысяч человек, и Джобс был очень доволен. Его вдохновляла творческая активность людей, особенно когда она сопрягалась с технологией. В зал, где показывали фильмы, стояла большая очередь, но ждать было не в характере Джобса, и они быстро пробились вперед. люкса младший заслужил долгую овацию и был назван лучшим фильмом. "Ох", воскликнул в конце Джобс. "Я все теперь понял. Впоследствии он объяснял, только в нашем фильме присутствовало искусство, а не одна технология. Pixar объединяла их в точности, как Макинтош. люкса младший был номинирован на Оскар, и Джобс прилетел на церемонию в Лос-Анджелес. Их мультфильм не выиграл, но Джобс твердо решил делать по мультфильму в год, хотя для этого не было коммерческого обоснования. Когда для Pixar настали трудные времена, Джобс на совещаниях безжалостно урезал бюджет. А потом Лосеттер просил сэкономленные деньги для своего нового фильма, и Джобс их отдавал.